Айза Казимов. Академия и земля. Роман. Перевод с английского Надежды Сосновской. Серия Гроссмейстер фантастики. Москва, Эксмо, 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Финалист премии Сталкер за лучший роман. Премия Хьюго за лучшую серию всех времен. Ученый Гэри Селдон, основатель новой науки психоистории, в своих работах доказал неизбежность краха Галактической империи, объединявшей миллионы обитаемых миров. Чтобы не допустить падения цивилизации в пучину надвигающегося хаоса, Селдон разработал детальный план восстановления империи. Для его осуществления он основал в разных концах галактики две академии – объединившие лучшие умы человечества. Казалось, ничто не могло помешать осуществлению великого плана Сэлдона, но людские амбиции привели их к конфликту между академиями, и человечество вновь оказалось на краю пропасти. Финальная книга цикла Академия великого Айза Казимова. Это научная фантастика крупного масштаба, один из классических образчиков жанра. Брукспек Одно из самых ошеломляющих достижений в современной научной фантастике «Зе Таймс».